Глава 822 с двадцать в а Скрытый под щ и т о м из рун и мистери меча хаджар продолжал наблюдать за тем, как сражались два великих героя Дарнаса. Когда Орун развел руки в стороны и в каждой его ладони оказалось по белому мечу молний, то мир вокруг вдруг преобразился. Все вокруг стало его мечом. Каждое дуновение ветра несло удар такой мощи, что камни превращались в пыль, а пыль — в нечто настолько незаметное, что при всем желании невозможно было рассмотреть, что за мерцающие блики появились на звездном свету. Сам свет быстрейшим выпадом пронзал землю, на которой появлялись сотни порезов, оставленных даже не невидимыми клинками. о чем-то куда более глубоким и мистичным. Пучки травы возносили к небесам потоки силы, которые не оставляли ни шанса мгновенно исчезнувшим растерзанным облакам, и даже осколки камней и лепестки опадающих дождем и пухом облаков они тоже несли в себе смерть в отблесках хищного клинка, несмотря на то, что Орн лишь держал мечи в своих руках. Это выглядело так, будто он полностью с ними един, на куда более глубоком и таинственном уровне, нежели даже Хаджар с его черным клинком. Весь мир вокруг Орона был также с ним един, и Хаджар не сомневался, если бы Орон пожелал, то на расстоянии в километр на любую цель обрушился бы его полновесный удар. Это выглядело так, будто великий мечник владел всем, что находилось вокруг него, воздухом, светом, камнями, деревьями, всем, и в то же время во всем вокруг чувствовалось присутствие его воли, его сердца. Только теперь хаджар смог лишь поцарапать поверхность истинного королевства меча. Эта ступень мастерства меча не просто объединяла все предыдущие уровни познания, а буквально сплетала их воедино, делала единым меч его владельца и мир вокруг него. Ха! На резком выдохе Орун рубанул мечами крест на крест. п о д н е и с т о в ы й грохот, от которого, несмотря на щит и з р у н ы мистерий, из ушей хаджара потекла кровь. Из глубин черного неба сорвались два пересекающихся потока белых молний, каждый толщиной стела взрослого мужчины. Даже в одном волокне этих молний содержалось силы и энергии достаточно, чтобы уничтожить половину территории школы Святого Неба, будто два разреза меча, слитых воедино с целым миром и порожденный им техникой. Они направились лишь в одну цель старика, стоявшего по центру лодки. Если в прошлые два столкновения он лишь немного приподнимал трость, то сейчас сделал совсем невообразимое. Он попросту ее отпустил. Но вместо того, чтобы упасть, небольшая тонкая деревянная палка выпрямилась не хуже гвардейца на военном смотре. Вектор светового неба что то шепча себе под нос поднял руки, а затем развел их в разные стороны. Трость завибрировала, грохот грома перекрыл звон последних увядающих осенних колокольчиков. Свист безумного ветра наполнился журчанием засыпающего под первым льдом ручья. о т р е з к хищных молний с крипом качающихся на ветру. надевающих золотые и рыжие платья деревьев. Трость взмыла, закрутилась бешеным волчком, а затем, приняв горизонтальное положение, застыла между ладонями старика. Только теперь это была уже не трость, а покрытая осенними кленовыми листьями живая ветвь дерева. Подул ветер, тот самый, что предшествует первому снегу, подул откуда-то с гор. Хаджар з а т а и л дыхание, распахнув глаза, с замирающим сердцем он наблюдал за открывающимся его взор у чудом. Лес, раскинувшийся между пиками горы Ненастей, только что дышал жизнью и зеленым цветом, но стоило подуть мистичному ветру, как его кроны вдруг стали постепенно засыпать под ласками осени. Осыпались мириады золотых и р ы ж е в а т ы х листьев теплым ковром. Они укрывали уставшую за весну и лето землю. Километры леса вокруг, меньше чем за мгновение из летнего превратились в осенний. Не забывайся, мальчик, будто рухнуло небо. Старик сделал несколько пассов руками, и ветвь трость вновь закрутилась, пока не указала на крест молний. И все те тонны листьев, что лежали на земле, вдруг широкой рекой взмыли в небо. Там, сжавшись в огромный шар, они взорвались и сформировали руки воина, сжимавшего боевой топор. Каждая из рук, созданная дрожащими листьями, была длиной в десяток метров, а топор вдвое большего размера. Старик сделал еще пару пассов, и руки с древесным треском сжимая л и с т в е н н у ю рукоять нанесли восходящий удар. Лезвие л и с т в е н н о г о топора врезалось в перекрестие м о л н и й разрезов. То, что произошло далее, простым взрывом язык не поворачивался назвать. Сферы белого и ржавого цветов, схлестнувшихся в противостоянии инь-ян. Уничтожали все в радиусе нескольких километров. Тысячелетние деревья с корнями толщиной с лошадь, будто иголки из бархатной подушки, выдеркивало в небо, закручивало вокруг сферы, превращало в щепки и уносило в небо. Облака, не уничтоженные до этого королевством меча Оруна, рассеяло по воздуху на десятки километров вокруг. Буря, которая вновь начиналась на западе, лопнула надутым мыльным пузырем. Скалы весом скрепость поднимала проще, чем ребенок гальку на каменном пляже. Огромные пласты породы взмывали в небо, чтобы сделать несколько оборотов вокруг противостояния двух энергий, а затем пылью устремиться в сторону древесных щепок. Затем сфера, сжавшись в одну точку. невероятным потоком энергии устремилась в небо, поднимаясь столбом на десятки километров, она рассеялась в пространстве. На несколько мгновений ночь, п р е в р а т и в в день, противостояние двух могучих техник, подкрепленных королевствами меча и осеннего листа, оставило после себя разрушение, которое еще недавно хаджар с ч е л бы достойным и лишь природного катаклизма. Хотя, если честно, еще недавно он и представить себе не мог, что кто-то может посвятить свою жизнь немечу или магии, а созерцанию падающих осенних листьев. И какие бы мистерии не понял ректор Святого Неба, какую бы философию и учение не создал, но его сила находилась за пределами понимания хаджара. Осенний лист, способный разбить технику меча, история, достойная бардов, но в то же время реальнее, чем я в ь Орон, сплюнув очередной кровавый комок, вновь оттолкнулся от скалы, оборачиваясь белой молнией, преодолевая н е м ы с л и м о е расстояния за еще меньший срок, он шквалом ударов обрушился на ректора. Тот после столкновения техник, стерев кровавые пятна с губ и подбородка, начал вводить руками н а д о с е н н е й ветвью. Тысячи листьев, формируя самые разные предметы, оказывались на пути Оруна. Закипело сражение. Белые молнии эхом разлетались по о к р у г е чтобы сливаясь с золотыми и рыжими листьями, причинять страшные разрушения. Щит, под которым был спрятан ученик великого мечника, дрожал и покрывался трещинами. Сам же хаджар большую часть битвы мог лицезреть только белые и золотые вспышки, а порой, когда везло, зрение успевало выхватить два застывших в разных позах силуэта безумного хищного мечника и сухого, спокойного как вечность старика. Эти двое. Повелитель и безмянный бились на таких скоростях, которые не были доступны даже взгляду хаджара. В какой-то момент из вороха разноцветных вспышек вылетел из раненый Орон, пролетев несколько километров, он врезался в скалу. Каменный хлопок, сопровождающийся отколотыми глыбами породы и кашель окровавленного учителя. страшные, резанные, колотые и рубленые раны покрывали все его тело. С неба же, плавно планируя, перед ним опускался старик. Он выглядел лишь немного лучше, но уже успел сменить свои одежды, и о ранах ректора можно было судить только по кровавым контурам, проступавшим сквозь его простое, но качественное мужское платье старого образца. Ветвь, превратившуюся обратно в трость, он упер под кадык Оруно. Если бы я захотел стать безымянным, прохрипел все еще с к а л и щ и й с я и с и л и щ и й с я поднять мечи великий мечник, то я бы сделал тебя старик. Если бы я был на пять тысяч лет моложе, мальчишка, то ты бы даже меч обнажить не успел. Безнадменности, лишь только с сожалением вернул усмешку ректор. Ты нарушил законы Дарнаса, Орон. Может, и м п е р а т о р и готов смотреть на это сквозь пальцы, но не я. Ты оскорбил дом, в который я принял тебя, обогрел и дал приют, а ты плюнул мне в лицо. Ага, Орон, левый глаз которого заплыл и закрылся, сплюнул кровью под ноги старику. Люблю я это дело. Затем с трудом он повернулся к Хаджару. Силы мечника настолько ослабли, что щит вокруг его ученика пропал. Ты это? не серчай, ученичок. На том свете свидимся, выпьем х о л о д н о й наемнической браги, еще споем. Старик поднял трость.